От скуластого этого лица Даже и попик выглянул Из смородинника, Придерживая руками рвавшегося К машине попенка. Между тем господин С жидовски-татарским лицом, Опустив на глаза очки, Снова расселся На своем, на красном, на черте, Черт взревел, Шипом сорвался с места, Да и был таков. Это вот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 Харкнул да плюнул в родителево лицо, Кидался на почтенных лет родителя с ножом И в довершении безобразия разбил на его голове Увесистую банку с вареньем. «Не без опасения!» — вошел теперь Иван Степанов в лавку. «На полу склянки да липкой сок. Не равно, кто войдет».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 Давно уже он помышлял о побеге из наших мест. Все так братьям он, голубям приставал. Дали бы ему поручение никакое, чтобы вовсе из наших мест можно было бы стёпки бежать. постылили ему наши места. Опостылило ему видеть, как Матрена, барина ему стёпки предпочла. Но еще более было стёпки постыло смотреть, как родитель его замотрёный шпиончил. Видеть родителя стёпка не мог, а невольно сам дозирал за его шпионством, да и накрыл родителя своего прям на злодейском поступке в прошлую ночь, как слонялся стёпка у избы ку迪яровой. Видел он довольно таки явственно. как родитель его, без картузаводной рубахи, одной рубахе, копошился у избы, таскал хворост, облил его из бутылочки чем-то, керосейном верно, да и стал чиркать спичкой. Еще немного, и встал бы красный петух над избой столяра. Ну, Степка, разумеется, это цыкнул Родитель его, стрекача.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 Степка теперь покидал те края, где буйно его протекала жизнь. И вот он задумался. Понесла его мысль. Парнишка недаром сочинителем вышел. Вздумалась молодцу на прощание перед уходом из родительного дома, где, как-никак, Покойная мать баловала его, вздумалась ему написать вступление к замышленной повести. Достал Степка свою засальную тетрадь и теперь ржавым пером выводил такое вступление. Всё было тихо, вся деревня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 Пуля или, если его связанного в мешке, Виселица не вздернула к небесам.